Лекция 45. Внешнее положение Московского государства после Смуты. Задачи внешней политики при новой династии. Западная Русь со времени соединения Литвы с Польшей. Перемены в управлении и в сословных отношениях. Города и магдебургское право. Люблинское уния и её следствие. Заселение степной Украины. Происхождение казачества, малороссийское казачество, Запорожье. Я изложил следствие смуты, обнаружившиеся во внутренней жизни государства и общества. Обратимся к другому ряду явлений, шедших из того же источника, к внешним отношениям государства, установившимся после смуты. Задачи внешней политики. Внешнее международное положение государства существенно изменилось под действием смуты, стало несравненно тяжелее прежнего. Старая династия в продолжении полутора веков неуклонно вела внешнюю политику в одном направлении, действовала наступательно, медленно, но постоянно расширяла территорию своего государства, собирая рассыпанные части русской земли. Как только стало завершаться политическое объединение Великороссии, тотчас выяснились дальнейшие задачи внешней политики. Великий князь Иван III, подбирая последние самостоятельные русские миры, в то же время заявил в борьбе с Польшей, что объединенная Великороссия не положит оружие, пока не воротит всех остальных частей русской земли, оторванных соседями, пока не соберет всей народности. Внук его, царь Иван, стремился распространить территорию русского государства до естественных географических границ русской равнины, занятых враждебными иноплеменниками. Так были поставлены на очередь две задачи внешней политики. Завершение политического объединения русской народности и расширение государственной территории до пределов русской равнины. Старая династия не разрешила ни той, ни другой задачи, ни национальной, ни территориальной. Однако были достигнуты значительные успехи на этом пути. Дед и отец Грозного воротили земли Смоленскую и Северскую, пробившись таким образом до Днепра. Сам Грозный сперва обратился в другую сторону, овладел Средним и Нижним Поволжьем, расширив восточные границы государства до Урала и Каспии. Менее удачно было его дальнейшее движение на запад. С этой стороны он хотел приобрести Ливонию, продвинуть границы государства до Балтийского моря, то есть до восточного его берега, как естественного рубежа равнины. Но ему не удалось овладеть всем течением западной двины, и в борьбе с Баторием он даже потерял старинные русские города по Финскому заливу и Ладожскому озеру – Яму, Ямбург, Копорье, Карелу, Кексгольм и Ивангород. Его сын, царь Федор, после новой войны со шведами 1590-1595 годы, воротил потери отца – и удержался на побережье Финского залива старинной Водьской пятины Великого Новгорода, к которой принадлежали эти города. Смутное время снова отбросило московское государство с западных позиций, занятых им в 16 веке. Поляки, оторвав у него области Смоленскую и Северскую, отрезали Москву от Днепра, а шведы сбили ее с берегов Балтийского моря. Первый царь новой династии вынужден был уступить Швеции по договору в Столбове 1617 год названные города и еще Орешек, Шлиссельбург, а Польша по договору в Диулине 1618 год земли Смоленскую и Северскую. Москва опять принуждена была отступить далеко от заветных западных рубежей. Новая династия дурно начинала. Она не только отказалась от национального дела старой династии, но и растеряла многое из того, что от нее унаследовала